над регионами по обе стороны Керченского пролива. Византийская надпись, относящаяся к 533 году, была обнаружена в Тамане. Васильев, страница 71. Учитывая важность Тавриды в целом для контроля над Боспором, Юстиниан уделял много внимания укреплению фортификационных сооружений вдоль южного берега Крыма. Как мы уже видели... Смотрите, главу 4, раздел 7. Фортификации в Херсонесе были усовершенствованы во время правления Зенона, 488 год. Позднее они оказались сильно разрушенными, и Юстиниан должен был отдать приказ о восстановлении городских стен и строительстве новых крепостных валов. На южном берегу были построены две новые крепости, а именно Алустон Алушта, и Горзувита Воспорский царь со своей стороны воздвиг новую башню в Пантикопее, Керчь. Во время правления Юстина II к ним было добавлено больше фортификационных сооружений. Однако византийские власти прекрасно понимали, что для защиты всей Тавриды недостаточно построить крепости на побережье, но цепь Крымских гор также должна быть укреплена достаточно сильно. Горный район Тавриды был населен готами. Постоянная опасность, исходившая от гунно-булгарских племен, заставляла готов и византийцев объединить силы, И во время правления Юстиниана готы признали над собой господство императора и взяли на себя обязательство поставлять по требованию три тысячи воинов. Со своей стороны Юстиниан послал в Готию инженеров и архитекторов для строительства фортификации. Были воздвигнуты стены для защиты города Дураса, а на северных склонах Крымских гор была построена цепь крепостей. В то время как готы обеспечивали войска, прибрежные города, такие как Херсонес и Пантикопей, взяли на себя обязанность по строительству кораблей для флота империи в соответствии с декретом Тиберия от 575 года. Наши сведения о жизни народов столь же скудны, как и касательно предшествующего периода. Прокопий в своей книге о постройках говорит, что земли готов были достаточно плодородны, чтобы вести на них сельское хозяйство и выращивать виноград. Готы, согласно этому источнику, предпочитали сельскую жизнь и не заботились о возведении городов. Однако в Готии был по меньшей мере один город, Дорас, упомянутый выше. Считалось, что Дурас был расположен на склоне Манкупа, но раскопки последнего времени свидетельствуют, что, по всей вероятности, он изначально был расположен на склоне Эски-Кермана. Васильев, стр. 51 В таком случае следует допустить, что у Манкупа существовал еще один готский город поскольку там был обнаружен фундамент христианской базилики времен Юстиниана. Там же страницы 71-72. Существование этой церкви показывает, что ко времени правления Юстиниана христианство прочно утвердилось у крымских готов. На 21 году правления Юстиниана, 547-548 годы, таманские готы, попросили императора прислать им епископа, и их желание было выполнено. Кулаковский Таврида, страница 62. Должно быть, таманские готы находились под владычеством утигуров, к которым они присоединились во время войны против коутригуров в 540 году нашей эры. Смотрите главу 4, раздел 10. В Таманском регионе, наряду с готами, жили также некоторые кланы асов. Местом их основного расселения на этой территории, вероятно, была Малороса. Смотрите там же, раздел 6. Среди этих асов, видимо, были асо славяне анты.